Глава 36. Прекрасная статуя с золотой кожей рассматривала меня с любопытством. Скажи, зачем ты сожгла их сама? Ответить я не успела. Женщина-львица оскалилась на статую. Мат, я предупреждала. Сехмет, она спит, просто спит. Зачем ты тревожишь ее душу? Львица все еще злилась, тонкий хвост с густой кисточкой на кончике нервно хлестал по полу. Я невольно опустила глаза, следя за движением кисточки, и задохнулась от восторга. Это было не просто красиво, это было совершенно невероятно. Звезды, планеты и кометы такие далекие и прекрасные кружили в медленном торжественном водовороте. Я видела полотнища света разных звезд, что переплетались и сливались в мощную цветовую симфонию. Я почти утонула в этом удивительном сне, но голос золотой Маат вернул меня. «Скажи, зачем ты сожгла их сама?» «Их смерть была неизбежна. Они преступники. Я дала им легкую, почти мгновенную смерть». «Зачем? Ты из другого мира. У тебя другое отношение к смерти. И тебе было страшно и противно. Я знаю, тебе было их жалко». Ее палец обвиняющий направлен в мою грудь. Ее густой медовый голос отражается от стен, от хрустальных колонн, от теряющегося в потоках света потолка. Он завораживает и вынуждает отвечать. «Мне становится немного смешно. Такой удивительный сон, золотая колдунья, а манеры, как у ребенка. тыкать пальцем неприлично. Но разговор странный и серьезный, и нужно отвечать. Жалко, но раз я их приговорила, значит и казнить должна сама». Почему? У тебя достаточно слуг. Но ты... ты совершила насилие над собой. Раз я высшая власть страны, я не должна отворачиваться от грязи, и насилие над собой иногда — способ понять свое место в мире. Но ты же не казнишь сама всех остальных. Чем этот случай для тебя отличается от других? Тем, что я защищала свою страну от революции и крови. Казнить воришку может палач... Казнить за высшее преступление в государстве должна верховная власть, сама, своими руками. Это дает мне понимание того, чем оплачено мое царское место. Заодно, это еще и ограничивает меня, не дает худшим чертам характера проявляться. Хвост львицы перестал метаться. Она прислушивается к нашему разговору. Скажи, а ты не боишься смерти? Уже нет. Один раз я умерла, хотя и странно. «Не важно, что меня ждет там, важно, что я успею сделать здесь». «Зачем тебе что-то делать? Ты уже и так на вершине». «Я туда никогда не стремилась, но ведь власть не для того дается, чтобы почивать на вершине. Это ответственность, это возможность сделать жизнь людей лучше и спокойнее. большинства людей». Львица подходит ближе к нам, смотрит на меня с любопытством и спрашивает. В твоем мире уже были попытки править от имени большинства. И не один раз. Почему ты думаешь, что у тебя получится? Я не знаю, получится ли лучше. Я могу только стараться избегать ошибок прошлого. Но ты не всеведуща. Ошибки все равно будут. Да, конечно, будут. Но и ничего не делать я не могу. Я правлю не от имени большинства, а для этого самого большинства. Почему? Ты сознательно ограничиваешь себя во многом. Ты могла бы есть, что пожелаешь, завести мужчину или несколько, носить самые дорогие украшения и ткани, родить ребенка. Женщины любят детей. Тебе подвластно все, что только может дать этот мир. Так зачем ты утруждаешь и ограничиваешь себя? Может быть, именно для того, чтобы быть примером? Это не слишком скромно, да, Только не может человек, ведущий жизнь для утехи, а не для созидания, требовать от других ограничивать себя. Не знаю, как правильно сказать, как выразить. Мне просто стыдно есть на золоте и знать, что другие голодают. Вот и все. Львица и Золотая Маат переглянулись. «Сехмет?» Я никогда не слышала этого слова от правителей. «Да, стыд — это не то, что присуще им». Но неужели разница столь ничтожна? Может быть, их мед. Но ты же видишь сама энергетические потоки. Они меняются. Медленно, но верно, меняются. Они оттягивают исход. Возможно, навсегда. И это самое непонятное для меня. Что именно так сильно влияет на энергию? Мат. ее пора возвращать. Она забудет? Она будет помнить сон. Ты чувствуешь в ней каплю крови Великого Ра. Она будет помнить. Я падала среди бесчисленных миллиардов звезд из густков энергии. Мне казалось, что я могу дотянуться до плывущего рядом астероида и погасить звезду. Это было не падение, скорее полет, Совершенно восхитительный полет голубой искре Земли. «Уйди, Бася. Что за манера топтаться у меня на груди?» «Ты тяжелая. «Амина!» «Не пхти! Не пхти! Ты живая!» Амина плакала, стоя у моего ложа. Потом упала на колени и прижалась мокрым лицом к моей руке. Хатив вскочила из подушек на полу и тихонько выскользнула за дверь. «В каком смысле? Живая!» «Я проснулась и хочу умываться!» «А что случилось?» Я села в кровати и тихонько поглаживала ее по плечу. Амина успокоилась не сразу. «Царица, ты очень долго болела». «Долго — это сколько?» «Десять дней, царица». «Ого». Я была удивлена ее слезам. Чувствовала я себя прекрасно, но вдруг вспомнила. Вчера была казнь. Вечером у меня начался жар, а потом я летала во сне и разговаривала с львицей и статуей. Сон был очень красив, я помню. Но что хотели от меня эти женщины — вспоминалась с трудом. «Ступай, Амина. Я хочу побыть одна. Приготовь мне умыться и одежду». Я сидела на кровати, поглаживала урчащую Басю и вспоминала. Странный сон, не слишком понятный. И разговор такой же. Чего они добивались? Почему им было важно узнать, зачем я сама казнила преступников? Кто они вообще такие? Какая энергия меняется? Оглядела спальню. На столике несколько кувшинов с питьём. У кровати, на табуретке, тазик с водой, и в нем плавает тряпка. От тазика сильный, почти уксусный запах кислого вина. Похоже, это жаропонижающие примочки. В дверь постучали. Обычай, который я ввела лично и неукоснительно, следила за выполнением. Я повышенно тянула покрывало. «Войдите!» Имхотеп и докп, которому я дозволила носить короткое имя идо Хасем и Сифу, Адит, и ещё несколько человек, те, которые являлись ближним кругом, кому разрешен доступ в мои личные покои в любое время. Целая толпа получилась. За спиной у них стоит Хати. Похоже, она и собрала народ. «Ты здорова, царица!» На всех лицах радость. Мне кланялись, улыбались искренне, но я прервала эти излияния довольно резко. «Хати, попроси накрыть на стол в приёмной на всех и подай моим гостям умыться». Меня просто поразил их вид. Такое ощущение, что все они не спали по несколько дней, что их косметологи и слуги больны. Ни краски, защищающие лицо от солнца, ни париков, мятая одежда и щетина на лицах. Как будто не первые лица государства, а группа вернувшихся из длительного похода туристов. Пожалуй, в этом окружении я чувствую себя лучше всех.